Один. Даже не сомневался в том, что мне не явится к столу лишний раз, показывая свой характер и неподчинение мне. Глупая девчонка, своим упорством делает только хуже себе, совершенно не понимая, что только разжигает во мне интерес и невыносимое желание её приручить. Надеюсь, твоя жёнушка не пришла, потому что не в состоянии шевелиться после вашей первой ночи. Усмехается Альварс и одаривает меня ненавистным взглядом, в котором я отчётливо вижу злость и, как обычно, зависть. Ты слишком много внимания уделяешь моей женщине, брат, спокойно отвечаю я, стараясь затушить внутри начинающий разгораться пожар. Не лезь не в своё дело. Предупреждаю пока по-хорошему. Я считаю, что эта девка недостойна быть частью нашей семьи. Она предательница, чужачка, сквозь стиснутые челюсти рычит брат. Закрой рот, Мия, моя жена, и таковой останется навсегда. Давайте не будем снова спорить и ругаться из-за женщины. Альвар, содин сделал свой выбор, и это его право, вмешался в наш разговор отец. Давным-давно, когда ещё была возможность открывать порталы и странствовать по мирам, союзы порой заключались весьма неожиданные, хрипло усмехается дед. На что Варл и Альварс недовольно стискивают кулаки. Спаривание видов, смешение крови и раз, какой ужас, кривит лицо Варл. У нас есть дела поважнее, чем спорить о наложницах, откидываясь на спинку стула, важно заявляет Севас. Земли гибнут и становятся неплодородными. Жители девятого мира мрут один за другим. Если так пойдёт дальше, то в скором времени нам некем и ничем будет править. Этим полукровкам стало слишком многое не нравится. Их нужно всех проучить, показать, кто был, есть и останется главным в девятом мире. Рычит Альварс, и Сивас одобрительно кивает. Нужно сражаться, сделать вылазку, чтобы раз и навсегда прекратить эти восстания. Предлагаешь перебить всех? Спокойно отвечаю я, довольный тем, что итоговое решение, как главы рода, остаётся за мной, а значит, массового кровопролития не будет. А ты предлагаешь продолжать отсиживаться в замке и ждать, пока их численность возрастёт и нам наступит конец? Брызжет слюной брат. Альварс никогда не разделял моих методов правления, ибо он видел лишь одно решение война. Мне же асточертели все эти битвы и сражения, которыми постоянно приходится доказывать превосходство нашего рода. Никто уже не верит, что мы сможем возродить былое величие. Без потомства наше время рано или поздно уйдёт, и никакая бойня не исправит этого. Жаль, что брат никак не может этого понять. Я хочу, чтобы девятый мир возродился. Люди и полукровки должны склонить перед нами головы по собственной воле. Иначе в этом нет смысла. Отшвыриваю приборы в сторону и поднимаюсь на ноги, потому что аппетит испорчен. Продолжать разговор пока бессмысленно. К тому же в комнате сидит дикая волчица, которую немедленно нужно усмирить, и я очень сильно хочу её. Даже не могу думать ни о чём другом, кроме её сладкого, сводящего с ума тела и запаха. "Один", удивлённо восклицает отец. "Разговор окончен. Развлекайтесь, и отдыхайте пока что". Отмахиваюсь и направляюсь к лестнице. "Севас, прикажи собрать повозки с едой из наших личных запасов. Пусть их отвезут в соседние голодающие деревни". "Что?" Опять кормить этот сброд. Пищит братец Даран и закашливается, поперхнувшись содержимым своего кубка. Ты уверен в правильности своего решения? Ставят под сомнение мой здравый смысл Альварс. Естественно. Или ты считаешь, что заботиться о своём народе не входит в наши обязанности? Недовольно рычу я, но что больше никто не смеет мне противоречить. Чувствую, что в скором времени мой брат поднимет вопрос о поспешном и неправильном решении моего назначения на главу рода. Но время у меня ещё есть, и надеюсь, мия думается и поможет мне исправить все ошибки, допущенные прежними правителями, а также разрешит нам с ней стать счастливыми, потому что возможно, в ней уже сейчас начинает развиваться наш ребёнок.